«Мне просто совестно есть сейчас», — сказал Тевер Браун. «Да, вся эта история не для тех, у кого есть совесть», — ответил Саттерленд. «Две войны, одиннадцать должностей за рубежом, шесть наград, три ор... ордена, а оборвала карьеру кучка безоружных детей. Блестящий конец для тридцатилетней службы, не так ли, Сарк Ларенс?» Тевер Браун опустил глаза. «О, я знаю, что вам нужно поговорить со мной», — сказал Саттерленд. Тевор Браун налил себе чаю и в некотором смущении вздохнул. — Послушайте, Брюс, если бы по мне... — Чепуха, сэр Кларенс, вы тут ни при чем. Это не вы, а я должен чувствовать себя неловко. Я ведь подвел вас. Саттерленд встал, его глаза горели. Я устал, ужасно устал. — Мы добьемся для вас полной пенсии, а отставка не вызовет никакого шума. Вы можете положиться на меня, — сказал Тевор Браун. — Послушайте, Брюс... По дороге сюда я останавливался в Париже и долго беседовал с Недди. Я рассказал ей о ваших трудностях. Послушайте, старик, если вы будете действовать умно, вы можете сойтись вновь. Недди будет рада вернуться, а вам она теперь будет нужна. Саттердон покачал головой. Между Недди и мной уже давно всё кончено. Если нас что-нибудь связывало раньше, так это была моя служба в армии, только на этом и держался наш брак. У вас есть какие-нибудь планы? Со мной что-то произошло здесь, на Кипре, сэр Кларенс, в особенности за эти последние недели. Вы можете мне не верить, но я не считаю, что потерпел поражение. Наоборот, у меня такое чувство, что я, может быть, выиграл что-то очень важное. Нечто такое, что я очень-очень давно потерял. А именно? Правду. Вы помните тот день, когда я согласился на эту должность? Вы сказали тогда, что единственное царство, где правит добро и справедливость, это царство небесное. И что на земле правит нефть. Очень хорошо помню, сказал Тевер Браун. Так вот, продолжал Сатерленд. Я очень много думал об этом с тех пор, как началась эта история с экзодусом. Всю жизнь я знал, что такое правда и умел отличать добро от зла. Большинство людей это умеет. Но знать, где правда это одно, а вот жить по правде, создать царствие небесное здесь на земле это что-то совсем другое. Как часто приходится делать в жизни вещи, о которых ты знаешь, что они безнравственны, и всё-таки делаешь, потому что твои интересы этого требуют. Как я всегда восхищался теми немногими, что умели постоять за свои убеждения, хотя бы это им и им угрожало позором, пытками, даже смертью. Какое у них должно быть чудесное чувство душевного покоя. Такое чувство, какого мы обыкновенные смертные никогда не испытаем. Возьмите Ганди. Вы спрашивали, есть ли у меня какие-нибудь планы, да? Я поеду в тудыру, которую эти евреи называют перед своим Господом обетованной землёй. Я хочу познакомиться с ней, с Галилеей, с Иерусалимом, со всей страной. Я вам завидую, Брюс. Может быть, я и поселюсь где-нибудь в окрестностях Сафеды или на Канарнской горе. В кабинет вошёл мой Ральстер. Он был бледен, и его рука дрожала, когда он протянул Тевер Брауну какую-то бумагу. Эвер Браун читал её ещё и ещё и не мог поверить своим глазам. Да смилуется над нами, Господь, над всеми нами, прошептал он и протянул бумагу Сатерленду. Так срочно. Ари Бен-Конан, представитель Эксодуса, заявил, что начиная с завтрашнего дня 10 добровольцев будут ежедневно в 12 часов дня лишать себя жизни на капитанском мостике корабля на ведую всего британского гарнизона. Эти действия протеста будут продолжаться до тех пор, пока либо Эксодусу будет разрешено сняться с якоря, либо же все покончат с собой на борту до единого. Брэд Шоу в сопровождении Хэмфри Кроуфорда и еще полдесятка помощников оставил Лондон и направился в мирную тишину своего небольшого загородного дома. До начала самоубийств на Эксодусе оставалось всего 14 часов. Он сильно промахнулся со всем этим делом. Во-первых, он промаргал решимость и упорство детей на борту. Во-вторых, он недооценил размеры шумихи, которую поднимет этот инцидент во всём мире. А главное, он дал захватить себя в расплох, и теперь Банканаан прямо как навязывал ему решение. Бречоу был упрям как бык, но он умел и проигрывать, и теперь он лихорадочно искал какой-нибудь компромисс, чтобы выйти с честью из всей этой истории. Брэд Шоу заставил Кроуфорда и остальных своих помощников срочно обратиться по телеграфу или по телефону к ведущим еврейским деятелям в Англии и Палестине и Соединенных Штатах и попросить их о вмешательстве. Может быть, им, в особенности палестинцам, удастся отговорить Бен Канаана. В крайнем случае они могли добиться хоть какой-нибудь отсрочки, во время которой Брэд Шоу уже нашел бы какой-нибудь компромисс. Если бы только удалось уговорить Бен Канаана пойти на переговоры, У Шон Брэд Шоу заговорит Эксодус до смерти. Через шесть, через шесть часов пришел ответ от еврейских руководителей. Они в один голос заявили «Не станем интервенировать». Брэд Шоу тут же связался с Кипром. Он велел Тевер Брауну передать на Эксодус, что английское правительство разрабатывает компромисс и добиться отсрочки самоубийств хотя бы на 24 часа. Тевер Браун немедленно выполнил это указание и передал в Лондон ответ Бен-Канана. Срочно. Бен-Канан ответил нам, что ни в какие переговоры он не вступит. Он не признаёт никакого другого решения. Либо эксодус поднимет якорь, либо он начинает действовать. Кроме того, он заявил, что одним из его условий является полное амнистия для всех палестинцев, находящихся на борту. Резюмируя, Бен-Канан сказал: "Отпусти народ мой". Sever Brown